Дверь распахнулась, и в кабинет шумно ворвался Эдуард Степанович, Растрепанный, взлохмаченный, краснее вареного рака, похоже, не на шутку торопился. Прямо с порога он торопливо выкрикнул: "Профессор, вы нужны своей стране". "Конечно, нужен, батенька, очень даже нужен", добродушно ответил Гадюкин. "Булочку хотите?" "Нет, профессор, вы не понимаете. Машинально взял булочку, главбес. Дело государственной важности. Возможно, перед нами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 устало махнул рукой главбес. Профессор, вам карты в руки, делайте свою работу, а вы, капитан, пока мне расскажите, как вас по имени-отчеству, кстати? Лакут Иванович. Ну так что, Лакут Иванович, как у нас тут в целом, то вообще в курсе о происшествии? Минимум, не замедлил с ответом капитан. И почти все сейчас здесь. Мне доложили вчера утром, сказали, метеорит упал. Выехал лично? Когда увидел, что это за метеорит, приказал отцепить и сообщить наверх. Ничего не трогали, близко не подходили. Совершенно правильные действия. Со всех подписку, о неразглашении. и лично проследите, чтоб не болтали лишнего. Если и дальше будете действовать правильно, смело можете рассчитывать на представление. Служу России, товарищ полковник, подтянулся от отостырым.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 штуковина, наполовину зарывшаяся в грунт, напоминала металлическое яйцо размером с небольшой сарайчик. Судя по оплавленным породам вокруг, приземлилось оно да нельзе раскаленным, но за истекшие сутки успело остыть. Мелкое какое-то, наморщил нос подошедший Эдуард Степанович, лилипуты что ли прилетели? Но ну, чего же, батенька, мне кажется, более верным предположить, что внутри ограничено жизненное пространство.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 прослышалось из ЛТ-42. А Атастыры с подчиненными невольно отшатнулись, совершенно естественные реакции для впервые увидевших лёлика. Горбатый великан, на три головы возвысился над ними всеми. Уродливое лицо пятикантрапа искривилось в понимающую ухмылке, а могучие ручищи уже принялись выкатывать из вертолета маленькую мобильную лебедку. За ней выплыло несколько рабочих с бурами, лопатами и верёвками. Осторожнее, товарищи, осторожнее. взывал Гадюкин с беспокойством глядя, как космическое лицо медленно, но верно вываливается из гнезда. Да осторожнее же, это все таки моя нобелевская премия. Не рассчитывайте, профессор, мотнул головой Эдуард Степанович. Каким образом вы собираетесь к этому примазаться? Это ж не вы этот корабль построили и даже нашли не вы. Эх, батенька, Что к вам, только меня разочаровывать, обиженно надулся Гадюкин. Уже и шуток не понимаете, Лёлик, что там? Орга хога, вытер пот со лба великам. Ну, значит, будем резать. Довольно потёрла ладошки профессор Лёлик ты дрель захватил. Ро. Бесменный ассистент гения скрылся в недрах ЛТ-42 и вернулся в маске сварщика, окончательно придавший ему сходство с неким фантастическим чудовищем.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 Не задумывался как-то, пожал плечами Эдуард Степанович. Я профессор, человек рациональный, зря фантазировать не люблю. Увижу своими глазами, буду знать. Вполне здравый подход, согласился Гадюгин. Однако многие еще как задумывались. На протяжении последних двух веков человечество измыслило себе вещественное множество собратьев по разуму. Впрочем, человеческая фантазия увы продукт ограниченный.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 Словне хоть старые космические сериалы, Звёздный путь, Вавилон 5, большинство инопланетян там почти такие же, как люди, только с какими-нибудь нашлётками на голове. Но тогда это ещё и от техники зависело, ведь их играли живые люди, волей-неволей приходилось оставаться в рамках. Попробуй-ка замаскируй актёра под какого-нибудь крякозябра, да ещё заставь его смотреться в этом гриме естественно. Так-то она так, батенька, но это все же не главное. Теперь-то от техники уже ничего не зависит, верно? Живые актеры давно отодвинулись на задний план. Фантастические фильмы уже на 70% моделируются графическими дизайнерами. Людей все чаще заменяют виртуальными моделями. Еще лет 15-20 и актёрам вообще останется только озвучивать, а инопланетяне все равно по большей части человекаподобные.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 При плохом освещении даже можно перепутать с землянами. Так что вы там насчет ограниченной фантазии говорили, профессор, спокойно уточнил Эдуард Степанович, залезая следом. «Все бы вам насмехаться над стариком сердит и насупился Гадюкин. Закономерность нельзя строить на основании одного примера. Подождем следующего контакта. Давайте вначале закончим этот или хотя бы начнём.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 А воз за пределами института он неизменно вызывал у людей шок. Эдуард Степанович. Из звездолета высунулась голова в панаме, точь в точно чушка из часов. Эдуард Степанович батенька, Давайте приказ грузиться, отправим все это добро на базу, там и будем разбираться. Прошло шесть дней. Инопланетная шлюпка разместилась в подземном корпусе Нии Пандора по соседству с Юварием. Учёные набросились на добычу как грифы на падаль.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 В реакенных камерах есть встроенные атомные таймеры. Не совсем такие, как у нас, но принцип действия легко расшифровывается. Похоже, у них восьмеричные системы счисления, что вполне естественно для существ с восемью пальцами. Точно так же, как для нас наиболее естественно десятиричные. И если предположить, что эти таймеры включили непосредственно перед стартом, их полет продолжался 28 земных лет. Значит, Проксима Центавра Аристарх Митрофанович, а можно глупый вопрос? Подняла руку молоденькая лаборантка. Конечно, деточка, ласково посмотрел на неё Гадюкин. Мы ваши старшие товарищи для того и предназначены, на глупые вопросы отвечать. Как вас зовут, кстати? «Таней». Аристарх Митрофанович, а почему 28 лет, значит, проксиму Центавра? «Все правильно. Вопрос глупый, лучисто улыбнулся профессор. Ничего страшного, Танечка, вы еще молоды, еще успеете ума набраться.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 Для этого он чересчур урезан в возможностях. По сути, это всего лишь оболочка, защищающая криогенные камеры. Можно предположить, что это спасательная шлюпка, запущенный со звездолета матки Но лично я придерживаюсь другой версии. Лёлик включил карту «Гуга! Google. прорычал горбун, сдвигая иконки. Свет в зале погас, и пространство наполнилось тысячами огоньков. Голографическая карта звёздного неба. Рядом с созвездием Центавра вдруг объявилась мерцающая ладонь. Это профессор Гадюкин указал на вероятную родину космических достижений. Немножко сдвинем, увеличим. Ага, вот так. Удовлетворённо кивнул невидимый во тьме профессор. Вот так. Смотрите внимательнее. Видите эту белую линию? Это и есть траектория движения нашего авоида. Мы навели справки среди наших зарубежных коллег и выяснили,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 Но мы, обладая дополнительной информацией, понимаем, что ни о какой ошибке нет и речи. Объект в самом деле двигался на одной седьмой скорости света, а поскольку расстояние между Солнцем и Проксимой Центавра как раз и составляет 1,3 парсека или 4 световых года, выводы следуют сами собой. 28 лет. Конечно, если предположить, что скорость нашего авоида на протяжении всего пути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 Или война миров Уэлса. Фантасты XIX века предполагали, что космические путешествия будут совершаться через последствия исполинских пушек. Со временем в умах произошел перелом, чему немало способствовали труды нашего с вами соотечественника Циолковского, и данная идея сошла на обочину. Ученые даже не пытались работать в этом направлении. Однако в данном случае мы имеем дело именно с чем-то подобным.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 Гажукин подвигал иконки в своей Эль-планшетке и перед зрителями предстала увеличенная модель солнечной системы, а рядом с земля бит из космоса. Красная стрелочка указывает на северо-восток Евразии, в самое сердце Республики Саха. Безусловно, выстрел был произведен не вслепую, продолжил профессор. В Центавране отправили своих представителей не куда Бог пошлет, а вполне целенаправленно с совершенно точным расчетом».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 А для полноценной гипотезы осталось слишком мало кусочков. Это понятно. Тогда будем рассуждать дальше. Нетрудно сообразить, что центавриане целились именно в нашу планету, иначе остается предположить, что они рассылают подобные ядра во все стороны, что крайне неразумно экономически и социально. Ведь большинство космонавтов при такой тактике будут погибать.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 Разумеется, оно обязано присутствовать при столь незаурядном событии, но из соображений безопасности виртуально. Добро. Важно надул щеки президент. Приступайте, товарищи. Крышки саркофагов медленно разъехались надвое. По мере того, как восстанавливается температура тел, оливковая кожа центуриан светлеет, приобретает легкий розоватый оттенок. Вот у одного шевельнулся палец. Второй еле слышно застонал.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 Молчание затягивалось. Президент с намеком кашлянул, как бы не узнай, посмотрев на часы. Он, конечно, сознавал всю важность происходящего, но не вечно живот так таращиться друг на друга. "Ватенька, ну скажите же им что-нибудь", шикнул на Эдуарда Степановича профессор. "Неудобно же". "Мм, добрый день", М -м -м», замялся главбес, не зная, как лучше обращаться к этим существам. Мы люди планеты Земля. Хмм, чёрт, профессор, а что им говорить-то? Ну я-то куда знаю, батенька, кто из нас военнослужащий, вы или я? Так мы же не войну им объявляем, проворчал Эдуард Степанович. Товарищ президент, может быть, вы? Нет, нет, у вас хорошо получается, продолжайте, самоустранился тот. Только побыстрее, у нас тут банкет скоро. Семь временем профессор Хрюкин, уверившись в миролюбивом настроении центвариан, отобрал несколько лаборантов и приступил к гигиеническим процедурам. Гости с другой планеты были извлечены из саркофага, вымыты, обсушены и облачены в белые халаты свободного покроя. Возражений со стороны моим их не последовало. Наоборот, они охотно сотрудничали, с любопытством ощупывая и даже пробуя на зуб ткань халатов. Вот только говорить, по-прежнему ничего не говорили, только все время шевелили кошачьими усами. Похоже, их беспокоил запах хлорки, по не причинам пропитывающий идеи пандора сверху донизу. Может, их покормить, предложил Хрюкин. "По времени, батенька, не согласился Годюкин. Вначале нужно выяснить, что они любят, еще отравим чего доброго". Гарео, how are our akhagraf? Неожиданно заговорил один из цилтавиан. Есть контакт, потёр ладошки Гадюкин, подскакивает к нему с диктофоном. Продолжайте, батенька, продолжайте, мы вас внимательно слушаем. о о ра ха ру вора Профессор, а по-нашему они не говорят, с явным разочарованием спросил Эдуард Степанович.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 Нет, всё-таки президенту на ступой как пробка. Грахама злобно кашлянул с экрана. "Ой, товарищ президент, вы еще на связи?" удивился профессор. "А это я не про вас сказал, это я про другого президента. Работайте", скрипнул зубами президент. Через три недели контакт не состоялся. Не состоялся он и через три месяца. Проект "Центавр" затянулся до неприличия, Прошел уже целый год.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 А брекада упорно не сдавалась. Профессор сутками просиживал в покоях, отданных гостям из космоса, но до сих пор остался там же, где и был. "Батьенька, это прямо издевательство какое-то", жаловался он Эдуарду Степановичу. "Вот слушайте, как это называется? Шуэрк! — с готовностью курлыкнул центврианин вместе с Гадюкиным хлопая по столу. А вот это", указал на стул профессор ork Ну вроде бы достаточно просто задумался главбес, стол, шверк, стул, орк. Так в чем сложность? Вот в чем. Плаксиво выкрикнул Гадюкин, раскрывая перед ним Эль-планшетку. Я тоже думал сначала быстренько составим словарик, потом перейдем к грамматике и всему такому. Хрен вам батенька, смотрите. Вчера стол и стул звучали у ура ра и ро-ро. позавчера бреэ и арру Позав, позавчера ап и арп то ли их язык меняется с фантастической быстротой то ли он зависит еще и от календаря сегодня такое это понятие обозначается одним словом завтра другим в любом случае для меня это слишком сложно слишком сложно эдуард степанович недоверчиво покачал головой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 Любили понежиться в солярии и с удовольствием прискались в бассейне, оказавшись превосходными пловцами. Все вокруг вызывало у них по-детски восторженное любопытство. Жаль только, что любопытством дело и ограничилось. Казалось, их совершенно не интересует собственная цель полёта исследование новой планеты, установление контакта с ее обитателями. Если они летели сюда не для этого, то для чего тогда? издевательство бормотал Гадюкин.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 лучше всё-таки пока на собаках, отказался Эдуард Степанович. но я к вам по другому делу. Слушаю внимательно, батенька, кипяточку подлить? Немножко. Мне только что сообщили из Паломарской обсерватории. Они опять засекли метеор с теми же свойствами, что три года назад. Спрашивают, интересуемся ли мы еще этим феноменом. Батенька мой, да что же вы молчите, ахнул гадюкин? И когда он шлёпнется?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 Все очень надеялись, что на сей раз прилетит кто-нибудь способный усвоить русский язык. Корабль "Центавриан" опустился немного не там, где в прошлый раз, к самой чуточку, всего двадцатью километрами юго-восточнее. Майор Адостыров вновь сработал быстро и точно. Вокруг воронки уже выстроилось оцепление вертолеты, рабочие с бурами. Лакут Иванович всем видом выражал энтузиазм и подтянутость. глядя на металлическое яйцо с искренней симпатией, как никак, в прошлый раз он из капитана стал майором. Может, и теперь что-нибудь обломится. Это межзвездное ядро кое в чем отличалось от своего предшественника. Чуть пошире в боках, чуть поуже в нижней части, макушка покрыта диагональными насечками, а самое главное, у него есть люк, и он медленно отвинчивается изнутри. Вот люк отвинтился полностью, открыв идеально круглое отверстие. Все затаили дыхание. Из металлического яйца показалась голова, шарообразная, лысая, мутно-сизого оттенка, почти втрое больше человеческой. Мягко засветились два огромных белых глаза и тихо щелкнул роговой клюв. Они же, помимо всякого туловища, начались щупальца. «Четыре толстых и коротких, оканчивающихся мягкими блямбами на и четыре длинных хлыста с веслообразными лопастями, усеянными крохотными присосками. Между головой и щупальцами торчат две бежевых склизких трубки. Хе-хе. Дружелюбно произнес инопланетянин, плавно опускаясь на всё еще горячую землю. земляне замерли столбами нет в прошлый раз подобное чудище никого бы не удивило но теперь теперь-то все ожидали увидеть гуманоидов человекоподобных существ таких же как те что сидят в ЛТ42 может быть немного отличающихся среди людей ведь тоже встречаются разные породы и расцветки но не до такой же степени добро пожаловать на планету Россия растерянно провозгласил гадюкин делая шаг вперед. Профессор, наша планета называется Земля, тихо поправил его Эдуард Степанович. Что? А, ну да, конечно. Пока что еще Земля, неохотно согласился Гадюкин. Ничего, батенька, все еще впереди. Спрутообразный пришелец двинулся вперед. Передвигался он необычно, не шел и не полз, а как бы скользил на манер конькобежца. Короткие щупальца с блямбами делают резкие рывки, Перебрасывая тяжелую голову, а длинные щупальца помогают удерживать равновесие, действуя по принципу лыжных палок. В инопланетянина нацелился десяток ду. Сделай он что-нибудь потенциально опасное, тут же нашпигуют свинцом и ванадием. Лысая голова чуть изогнулась в средней части, похоже, никакого черепа внутри нет и в помине. Инопланетянин чуть прищёлкнул клювом. рассматривая незнакомые приспособления в руках двуногих, а потом а потом одна из криских трубок резко сжалась и плюнула. Профессор Гадюкин закричал от боли, голова загорелась огнем. Не стрелять, зарал отостырил, скидывая кулак. Не стрелять, профессора, заденете!» В лоб Гадюкину впилось что-то вроде крохотного паучка. Между ним и трубкой пришельца протянулась тонкая нить. Майор Атастыров решил, что космический спрут взял профессоров в заложники. "Всем тихо", ледяным голосом скомандовал Эдуард Степанович, медленно вытягивая из-за пояса акустиган. "Никому не двигаться, сохранять спокойствие. Профессор, вы как, живы? Говорить можете?" Э. -э, -э. "А ведь могу, батенька, оживился Гадюкин, и он тоже может отставить тревогу". Это у них оказывается такой способ общения прямой тактильный контакт. Он говорит, что её зовут г г х х, -Х, -Х, -Х, -Х, -Х -да. Боюсь я это не выговорю. Эдуард Степанович обменялся с майором Атостыровым настороженными взглядами. Вот так с бухты-барахты верить в миролюбивые намерения космического террориста они не собирались. Мало ли, вдруг это он сейчас говорит устами профессора Профессор, вы можете доказать, что вы это именно вы?" с сомнением спросил Эдуард Степанович, не отрывая глаз и прицела акустигана от второй трубки пришельца. "Вдруг она тоже сейчас плюнет таким вот паучком?" Разумеется, батенька, лучезарно улыбнулся Гадюкин. Я это именно я, а вы, батенька, пушечкой своей не размахивайте. У нас тут, знаете ли, дипломатические переговоры намечаются. Наш дорогой гость приносит извинения, что проявила резкость. Он не сообразил, что для землян его действия могли показаться агрессивными. На его родной планете это совершенно естественный способ общения. Они переговариваются напрямую, тактильно соединяя разумы. Ну что ж, допустим, неохотно кивнул Эдуард Степанович, но акустиганы не убрал, и бойцы от Астырова по-прежнему удерживали пришельца на мушке. Ай-ай-ай, товарищи, ну мне буквально стыдно за вас, покачал головой Гадюкин. Что о нас подумает галактическая общественность? Перед нами, можно сказать, инопланетный Гагарин, а вы себя так ведете. Инопланетный Гагарин защелкал клювом, что-то неразборчиво шипя. И по нити, соединявшей его с профессором, пробежала тоненькая дрожь. Он очень сожалеет, что причиняет нам невольные неудобства, перевел Гадюкин. Увы, его клюв не способен воспроизвести человеческую речь, а наши рты его. Подождите, профессор, речь. Вы же сказали, что они общаются напрямую этими паучками на нитках. Верно, батенька, благожелательно кивнул Гадюкин. Но у них есть и звуковая речь. хотя и упрощённые, не передающие всех оттенков, Нетрудно догадаться, что способ, которым мы с ним общаемся сейчас, хотя и обладает множеством достоинств, к примеру, в нем отсутствуют языковые барьеры, всё же грешит и множеством недостатков. Так подобным образом нельзя одновременно объясняться более чем с двумя индивидуумами, невозможно говорить на расстоянии. Что делать, скажем, лектору в аудитории или диктору на телевидении? Как мы когда-то изобрели письменную речь, так они в свое время придумали звуковую для тех случаев, когда прямой контакт затруднителен. Хорошо, хорошо, я вам верю, остановил его Эдуард Степанович профессор. Да, батенька, этот Гагарин. Он что, тоже с проксима Центавра? Органическая нить мелко задрожала, инопланетянин с Гадюкиным бесшумно переговаривались. Через несколько секунд профессор кивнул. Да, именно оттуда. Я, знаете ли, угадал почти везде. Они действительно путешествуют с помощью космических пушек. Он мне сейчас показал, как это выглядит. На орбите висит искусственный спутник, стреляющий капсулами с замороженными космонавтами. И они действительно целились именно в нашу планету. Их телескопы на порядок совершения наших, так что они уже полвека внимательно за нами наблюдают. Вот решили начать контакт, отправили посла. А как он вернется домой? В том-то и дело, что никак, до тех пор, пока центвриане не придумают более совершенного способа межзвездных путешествий, нашему гостю придется оставаться на земле. Но он не возражает. Эдуард Степанович задумчиво посмотрел на лучащегося довольством гадюкина и застенчиво лупающего громадными глазищами центврианина и медленно сказал: "Хорошо, я все понимаю, кроме одного". Если он центаврианин, то кто черт возьми тогда вот эти? Татьяна. Лаборантка Таня, уже давно испуганно выглядывающая из ИЛТ-42, вывела за руки двух старых центавриан. и гуманоиды тут же зашевелили вибрисами, явно оживившись при виде спрута. А эти, усмехнулся Гадюкин, переглянувшись с Гагариным. Да, батенька, здесь у нас знаете ли, недоразумение вышло. Понимаете, эти их космические пушки существуют не так уж давно. У Центавриан не было полной уверенности, что живые существа сумеют пережить подобные ускорения. И потому первый запуск к нашему солнцу был осуществлен с Кшетвихи внутри. Это эти усатые, так называются, пояснил он. Выбрали именно их, потому что среди фауны их родного мира они наиболее схожи с нами землянами. Наш гость говорит, что были отобраны самые толковые особи. обученные тренированные, коммуникабельные, даже способные подражать чужой речи подобно попугаем. — А если вкратце, профессор помогся Эдуард Степанович. В Если вкратце, батенька, то мы с вами три года пытались установить контакт с инопланетными белкой и стрелкой.